Глава 4. План Они шли уже минут пять. Борланд мысленно строил самые разнообразные предположения насчет того, кем мог быть его спутник и чем занимался на мусорке. Ни одно его не удовлетворяло. «Друг любезный, ты куда идешь?» Наконец прервал он молчание. «Хочу убраться подальше оттуда», — пояснил Марк. «Это похвально, но видишь ли, какое дело». Я, как ты понимаешь, нахожусь в процессе отхода после трудной работы. Я рад, что ты не спросил, какой именно. И что, помог стряхнуть бравых байкеров? За это спасибо. Вот только шастать за мной по пятам не следует». Марк пристально посмотрел на него. «Не хотел, чтобы с тобой что-то случилось». «Со мной? Ну, спасибо, конечно». Борланд обозначил благодарственный поклон и усмехнулся. «Видать, я забыл отплатить за помощь Хабарам. Виноват, ты уж прости». «Подумалось мне, что такому молодцу, как ты! Не нужны арты! Раз ошибался, не гневайся!» Он стянул с себя рюкзак и вытащил два пламенных обруча. «Мне не нужно!» — сказал Марк, и Борланд тут же кинул артефакты обратно в рюкзак. «Я другого ответа и не ждал!» — сказал он, забрасывая рюкзак на плечо. «Ну, говори прямо! Я что-то тебе должен!» «Нет!» «Вот и отлично! А теперь?» Борланд придвинулся вплотную к Марку, И отчетливо произнес: Не ходи за мной! Развернувшись, он быстрым шагом направился к технопрому. Подожди. Борн, придав лицу самое властное и суровое выражение, оглянулся и рявкнул: Что тебе нужно? Марк вновь внимательно смотрел на него. Он знал, что за последние сутки его поведение стало одной из главных тем для обсуждения на рубеже, но его это мало интересовало. Куда важнее было то, что он сумел более-менее оценить возможности сталкеров, никогда не заходящих дальше мусорки. Ни один из них его не устраивал. Ни проводники, ни новички, ни одиночки, ни клановцы. А Борланд был как раз подходящим человеком для того, что задумал Марк. «Мне нужно в центр зоны», — признался он. «Один я не доберусь. Хочешь, пойдем вместе». Наступило напряженное молчание. Борланд осторожно приблизился. «В центр, говоришь?» — сказал он задумчиво. «Это интересно. Только скажи мне, зачем?» Не договорив, он резко ударил Марка в солнечное сплетение. Тот согнулся, ловя воздух раскрытым ртом. Борланд повалил его и прижал к траве. «Вот оно что!» — произнес он жестко. «В центр зоны мы хотим. Помощников себе нанимаем, значит». Марк ничего не отвечал, только хватал ртом воздух и пытался вырваться из цепких рук. И как я сразу не сообразил?» Продолжал Борланд. «Ты, зараза, следил за мной! Позволь угадаю, ты в зоне максимум неделю, так? Ни один сталкер, кроме самых полных идиотов, не предложит незнакомому человеку идти вместе вглубь зоны. Не будет бродить без оружия и не станет навязываться в сопровождающие». Он еще сильнее прижал Марка к земле и добавил. «Убивать ты научился. Гранату запихнул в артефакт и радуешься. Только в мозгах у тебя по-прежнему розовые слоники летают». «Запомни, щенок! Никогда не считай себя умнее других! Плохо кончится!» В этот момент Марк резко дернулся. Хватка Борланда ослабла, и Марк, высвободив руку, ударил его в нос, на мгновение ошеломив сталкера. А затем последовал удар в подбородок такой силы, что у Борланда заплясали круги перед глазами. Спустя секунду он обнаружил, что сидит на земле и смотрит в дуло пистолета. «Я не хожу в зону без оружия», — сказал Марк. Борланд скосил глаза на ствол. Форд 12 где ты такой раздобыл? Новичкам подобной игрушки не дают. Прибил кого-нибудь?» «Это оружие раненого сталкера, которому оно больше не нужно», ответил Марк. «Считай, что я поверил. Но ты прав, мне до этого дела нет». «Ты тоже кое в чем прав. Я действительно всего неделю в зоне», сказал Марк, опуская пистолет. «Но мне очень нужно к центру. Я не знаю, кому можно это предлагать, а кому нет». Местные правила усвоил плохо и решил быть с тобой честным. «Честным!» — повторил Борланд, поднимаясь с земли. «Тогда я тебе честно отвечу. Возвращайся на рубеж, проведи пару вечеров в компании толковых людей, тех, которые расскажут тебе в подробностях, что такое зона и почему никому не удавалось забраться дальше ржавого леса. А потом продавай все, что у тебя купят, и убирайся к чертям домой, к горячему кофе и теплой постели. Этот совет бесплатный, но стоит дорого!» Марк побагровел. «Напрасно ты так. Я понимаю, что выгляжу наивным, но я знаю, о чем говорю. Если пойдешь со мной, сам убедишься, что мы с тобой хотим одного и того же, и в этом близки». «Ты даже не представляешь, насколько!» Процедил Борланд и резко присел. Быстро сбив Марка подсечкой, он выхватил у него Форт-12 и отпрыгнул назад. «Вот теперь мы с тобой очень даже далеки!» Сказал он, пока Марк оправлялся после падения. «Поскольку ты моему совету не внял, жить тебе осталось немного. Зона об этом позаботится. А пистолет тебе ни к чему. Нужно знать, когда можно пользоваться оружием, а когда нет. Всего хорошего!» «Я знаю, как пройти через заслон», — сказал Марк. Борлент прищурился. «Заслон? Мы уже новые слова выучили? Тогда почему ты -то не повелитель мира? А то, знаешь ли, не особо похож». «Твой детектор аномалий включен?» — спросил Марк. «Нет». Борланд выключил всю технику перед тем, как убрать ее в схрон, поскольку в пределах мусорки определял все аномалии на глаз. «А что?» «Включи его». «Зачем?» «Увидишь, кто из нас наивен». Ответил Марк серьезно. Борланд хмыкнул, вытащил детектор и нажал на кнопку. Громкий треск и мигающая лампочка чуть не заставили его уронить прибор в траву. «Какого черта?» спросил он, водя детектором по сторонам. А потом навел на Марка. Ты! Марк какое-то время смотрел на Борланда, а затем, продолжая сидеть, стащил с себя рюкзак, расстегнул лямки, раскрыл молнию и кивком предложил собеседнику посмотреть на содержимое. Борланд заглянул в рюкзак и потерял дар речи. Там было полно самых разнообразных артефактов, начиная с простейших иголок и кувшинок, продолжая безумно дорогими Млечными Путями и заканчивая совершенно неизвестными Борланду образованиями. Интуиция подсказывала ему, что он нашел причину тревоги детектора. Где ты это взял? Спросил Борланд и тут же догадался. Это из-за заслона? Марк кивнул. Ты там был? Спросил Сталкер. Нет. Ответил Марк. Но это оттуда. Ты можешь получить во много раз больше. Все, что от тебя требуется, это помочь мне дойти до заслона. Борланд несколько раз покивал и, закрыв рюкзак, отбросил его в сторону. Встать, руки за голову и повернуться. Приказал он, целись из форта в голову Марка. Молодой сталкер изменился в лице. Что это значит? Спросил он. Не зли меня, малыш. Ответил Борланд, с усталостью в голосе. Сейчас мы с тобой пробежимся в темпе Вальса до бара, и там Исидор с тобой потолкует по душам. Кто ты откуда, зачем и почему? Извини, но ты больно уж странный для этого места. На большой земле таких, как ты, было полно вот я от них избежал сюда а в зоне странности и так хватает чтобы я терпел новые встать марк медленно поднял руки и перевел взгляд правее и за спину борланда тот не почувствовал ни малейшего движения сзади, но хорошо услышал щелчок затвора брось оружие сказал неизвестный борланд послушно разжал пальцы и уронил пистолет в траву зная он точно что имеет дело с двумя зелеными юнцами быстро нашел бы способ переломить ситуацию Но неожиданностей для одного дня было слишком уж много, чтобы и дальше навязывать свои правила игры. Повернувшись, Борланд увидел перед собой совсем юного парня с хищным лицом, без опознавательных знаков какого-либо клана, принявшего позу, которую он, очевидно, считал устрашающей. Ну, точно любитель страйкбола в первом раунде. Вот только автомат был самым настоящим. «Я надеюсь, хоть ты в своем рюкзаке никаких сюрпризов не приволок?» спросил Борланд. «В сторону». Коротко процедил Орех, поводя стволом. Борланд спокойно сделал несколько шагов и лег на траву. Довольно выдохнул и уставился в небо с видом безмятежного туриста. Орех на мгновение смутился и перевел взгляд на Марка. «Ты цел?» – спросил он с легким волнением. Марк встал на ноги, поднял рюкзак и оружие, затем улыбнулся. «Спасибо, Орех». И, бросив на Борланда взгляд, добавил. Пойдем отсюда». «А с этим что?» Спросил Орех, кивнув на лежащего сталкера. Борланд усилием воли подавил приступ хохота. А с этим ничего. Вздохнул Марк, набрасывая лямки рюкзака на плечи. У каждого свой путь. «Далеко собрались, молодежь?» Поинтересовался Борланд, не вставая с травы. «Заткнись!» Проревел Орех, снова нацеливаясь на него автоматом. «Вы хоть понимаете, что вам теперь на рубеж соваться нельзя?» Продолжал Борланд, полностью игнорируя оружие. «Вас там в асфальт закатают!» «В южной зоне нет асфальта», — заметил Марк. «А мы для такого случая завезём!» «Удачи тебе, сталкер!» «Вы что, в самом деле в центр зоны собрались?» В голосе Борланда послышались новые нотки, которые не ускользнули от Марка. Орех задёргался и умоляюще посмотрел на товарища. «В центр? Марк, дружище, возьми меня с собой, прошу тебя!» «Правильно!» — насмешливо поддакнул Борланд. Вдвоем идите!» Орех вновь открыл был рот, но Марк остановил новоявленного помощника взмахом руки. Затем подошел к Борланду, который уже поднялся и смотрел на него с издевательским прищуром. «Что?» – спросил Борланд. «Стукнешь меня?» «Ладно, черт с тобой. Выбирайся своей дорогой. Считай, мы друг друга никогда не видели». «Что возвращает нас к началу беседы?» – сказал Марк, глядя ему в глаза. Борланд замер на мгновение и расхохотался. «Нет, парень, ну ты мне определенно нравишься. Я почти верю, что ты всего-навсего обычный сталкер, который знает то, чего не знаю я». «Так и есть», — подтвердил Марк. «Ну, теперь точно верю». Борланд сплюнул на траву и протянул ему руку. «Мир?» «Мир», — сказал Марк, отвечая на рукопожатие. Орех опустил ствол, все еще ожидая подвоха, но его не последовало. «Да расслабься ты, братан!» Подмигнул ему Борланд. И отпустил руку Марка. «Сработал ты хорошо. Как подкрался?» «Это я умею». Зарделся Орех. «На Большой Земле свободного времени было много, вот и научился». «Орех, да? Я правильно понял?» «Правильно». Расплылся в улыбке парень. «Молодец. А ты, сталкер?» Борланд снова повернулся к Марку, и изучающе оглядел его с головы до ног. «Сам понимаешь, не в Орехе дело и не в оружии». «Я понимаю». Ответил Марк. Все было иначе, пока до меня не дошло, что ты никому вреда не желаешь. Никому, подтвердил Марк. Ну давай, коротко одели, к центру зоны. Чем черт не шутит, почему бы и нет? Каков план? Марк понял, что все в порядке. Он отыскал ветку, присел и начал чертить на свободном от травы пятачке. Смотрите сюда. Мы находимся здесь. Марк ткнул веткой в начерченный круг. Это мусорка. К югу от нас рубеж. Слева технопром, справа серая долина. Севернее находится бар, левее от него чумные земли и озеро Смоль. Борланд с орехом молча кивали. Марк провел несколько прямых линий, помечая направление и продолжил. До этого момента проблем нет. Севернее бара располагается военная зона. Полигон уже не военная зона, — ставил Борланд. Она много хуже. Твоя помощь понадобится, чтобы пройти дальше, через полигон, к ржавому лесу. «Потом мы выйдем к заслону, закрывающему дорогу на Припять». «Допустим», — сказал Борланд. «И я полностью обезврежу заслон», — заявил Марк. «Каким образом?» «Вот это вторая сложная часть плана. Я достоверно знаю, как можно пройти через заслон, но для выяснения всех деталей мне понадобятся некоторые документы ученых». Борланд удивленно поднял брови. «Какие документы?» «Я не знаю точно, как они выглядят». Но точно определю их, когда увижу. Вероятно, это части одного большого научного отчета. И где они находятся? Здесь, в зоне. Если точнее, в каждой из научных лабораторий. Борланд хотел что-то сказать, но передумал. Нас интересует лаборатория Дельта-17 на технопроме. Марк обозначил точку на почве. Дельта-18 в серой долине. Ветка вонзилась в землю еще раз. И Дельта-16 на озере Смоль. Ветка поставила последнюю точку. Орех с шумом втянул воздух. «Про Дельту-17 знаю», — сказал Борланд. «Легендарные подземелья технопрома. Даже один раз туда спускался. Остальные для меня новость». «Поверь мне, они существуют», — заявил Марк. «Значит, нам придется там побывать. И затем ты сможешь снять заслон». «Совершенно верно». «И что потом?» Марк взглянул на Борланда и усмехнулся. «Если все получится, то откроется выход дальше, на север, в Припять. Если нет, то мы, по крайней мере, об этом узнаем». «И ты пойдешь в Припять?» – спросил Орех. «После заслона любые наши договоренности теряют силу». Ответил Марк. «Я могу пойти в Припять, если получится. Вы тоже можете пойти. Но решать этот вопрос сейчас я не стану. Речь идет только о снятии заслона». «Откуда тебе все это известно?» – спросил Борланд. «Ты из ученых?» «Красиво излагаешь!» «Да, раньше был». «Бывший ученый!» — хмыкнул Борланд. «Я еще понимаю бывший военный, но бывший ученый — это 5 баллов. Таких у нас еще не водилось». «Считай, что я буду первым». Борланд прикинул правдоподобность легенды и понял, что как ни удивительно, но придраться действительно не к чему. Все, что находится в зоне, так или иначе создано людьми, либо является следствием их деятельности. Логично, что в мире хватает как хранителей секретов, так и жаждущих их разузнать. «Ты не будешь сильно возражать, если я время от времени буду тебя спрашивать, на кого ты работаешь?» — спросил Борланд. «Не буду», — ответил Марк. Встал и стер схему ногой. «Потому что каждый раз я буду отвечать тебе, ни на кого». «Тогда хотя бы скажи, зачем тебе все это нужно?» «Я просто хочу знать, что происходит». «И для этого пришел в зону?» Да. Видимо, для тебя это имеет большое значение, если ты так хорошо подготовился и так упорствуешь. Очень большое, подтвердил Марк. Борлан взглянул на заходящее солнце. Вечер, констатировал он. Когда выходим? Завтра, сказал Марк. Начнем с Дельты 17, она ближе всех. Меня устраивает. Торопливо вставил орех и из боязни взглянул на Марка. Я же иду с тобой, верно? Марк доброжелательно кивнул. «Если ты хочешь». Орех преобразился. «Друг, я за тебя жизнь отдам!» Торжественно провозгласил он, и для пущей убедительности стукнул себя кулаком в грудь. «Погоди, жизнь отдавать, она тебе еще пригодится!» Сказал Борланд. «Так, нам нужно кое о чем перетереть. Марк, если ты принимаешь команду Ореха, то это твое право. А теперь я должен заявить, что это последний твой поступок, несогласованный со мной. Если ты берешь меня фактически на роль проводника то я отныне становлюсь главным в команде». «Разумеется», — склонил голову Марк. «Если вдруг кто-то понимает слово «главный» по-своему, я позволю себе разъяснить. Я даю указания, а вы их исполняете, не спрашивая, зачем. Если кто ослушается, я в лучшем случае буду бить, и, может быть, даже ногами. Я человек нервный. В худшем наше соглашение частично теряет силу. Это означает, что провинившийся будет мне по-прежнему должен, в то время как я не буду ему должен ничего». «Ясно?» «Да, да, понятно», — ответил Орех, немного смутившись. «Согласен», — сказал Марк. «Отлично!» — Борланд секунду подумал и продолжил. «Теперь давайте определимся, кто чего хочет». «Куда идешь ты?» — он посмотрел на Марка. «Мне не важно. Я склонен считать, что заслон не просто так мешает тебе спать по ночам. Если его возможно снять вообще, и если ты это сделаешь, то это означает одно». «У тебя есть свои интересы в северных от заслона районах, куда пока ни один человек не добрался. Теперь ты, Орех, чего ты хочешь?» «Я сталкер», – ответил Орех, – «и хочу изучить зону». «Все с тобой понятно. Ну а вот чего хочу я?» «Во-первых, если заслон будет снят, я хочу это видеть. Во-вторых, я хочу пройти дальше. Но этого, как я понимаю, мне гарантировать никто не может. Так что это не условие, а так информация к размышлению». Времени на распитие бутылки, чтобы узнать друг друга лучше, у нас нет. Да я и сам пойму, кто чего стоит, в первом же совместном бою. Так что будьте готовы к тому, что нам придется повоевать. И третье. Я хочу хороший хабар. Он будет, сказал Марк. Не сомневаюсь, так как после заслона хабаром станет любая фиговина, которую не найти в южных районах. Но я не об этом. Я хочу артефакты. Настоящие, с уникальными свойствами, дорогие чтобы душа плясала, чтобы можно было их продать либо употребить в личных нуждах. «Ты получишь во много раз больше того, что увидел в моем рюкзаке», сказал Марк. «Малыш, ты с поразительной точностью улавливаешь мои мысли», усмехнулся Борланд. «Вам с орехом нужно будет добыть себе нормальное снаряжение. Оружие я предоставлю. Хорошее, проверенное, пристреленное. Если понадобится, вымени хлам в своем рюкзаке. Только не переусердствуй с редкими образцами» но чтобы завтра вы оба любовались с восходом на границе с рубежом в полной боевой готовности. «Будет сделано», – кивнул Марк. «И одна деталь. Я включу в группу еще двух человек». «Зачем?» – спросил Марк. А орех начал переминаться с ноги на ногу. «Потому что я так решил», – спокойно ответил Борланд. «Без обид, парни. Я не намерен бродить по всей зоне вдоль и поперек, имея и вас обоих на хвосте. Будь вы профессионалами – другое дело». «Но вместо того, чтобы стать моей тенью, глазами и дополнительными руками, вы окажетесь обузой. Подробности объяснять?» «Нет», — сказал Марк, а Орех головой. «Вот и прекрасно. Потому что если бы вы не поняли смысла моего простейшего требования, экспедицию можно было бы заканчивать не начиная. Завтра к восходу солнца я приду на границу с рубежом с двумя парнями. Хорошими, надежными. А вы оба помните, что я вам сказал. Есть вопросы?» Нет. — ответил Марк, слегка улыбаясь. Борланд словно не заметил улыбки. — Отлично, тогда расходимся. — Расходимся, — повторил Марк и поправил рюкзак на спине. Орех приготовился последовать за ним. — Удачи тебе, сталкер, — сказал он Борланду. Вдали раздался звериный рев. Сталкеры быстро повернулись в ту сторону. — Что это? — спросил Орех дрогнувшим голосом. — Не знаю, — ответил Борланд, озадаченно осматривая холмы. Но мне это не нравится. Ну что, исследователи, хотели изучить зону? Вот вам и шанс. Рёв за холмом сменился урчанием. Орех положил руку на автомат. Борланд коснулся пальцами рукояти ножа. Марк сделал шаг вперед и в следующую секунду увидел зрелище, от которого все внутри словно стало скручиваться в тугой узел. Мягко ступая на ближайший холм, взошла огромная монстера. Она царственной походкой двигалась к сталкерам не приминая ни травинки, на своем пути, и остановилась в метрах в пятнадцати от них, глядя на Марка большими зелеными глазами. Орех еле слышно охнул. «Все стоим на месте!» – прошептал Борланд, крепко сжимая бесполезный нож. Марк почувствовал, что земля словно уходит у него из-под ног. Усилием воли он заставил себя стоять прямо и смотреть монстыре в глаза. Это была та самая тварь, чьих троих детей он убил на рубеже. Он знал, что других монстер быть здесь не могло. Другие не смотрели бы на него так, как это. Монстера открыла пасть, продемонстрировав острые клыки. Затем снова извергла страшный рев. Орех закрыл глаза и упал на колени, тяжело дыша. Борланд стиснул зубы. Марк не выдержал. Отвел взгляд и закрыл лицо руками в ожидании нападения. Взмахнув хвостом, монстера развернулась и вскоре исчезла в чаще чернобыльских покореженных деревьев.